В этот трудный для нашей армии день кавалергарды полегли все замертво, но своим беспримерным мужеством они спасли честь русской гвардии. Зато конной артиллерии пришлось спасать свои пушки. Дело это вошло в историю битвы как дело страшное. Офицерами роты Костенецкого были хваты под стать командиру Дмитрий Столыпин дядя поэта Лермонтова, и Николай Сеславин, брат знаменитого партизана. Они, когда французы носили на пушке, обратились к полковнику со словами «Погибать так прикажи и все костьми ляжем». Отступать было некуда. Французская кавалерия обошла их фланги, отсекла им пути отхода, а за кущами виноградных террас мелькали челмы наполеоновских мамелюков. Из ножен Костенецкого долго выползала, словно длинная змея из глубокой нарыси за синяя полоса его не бывало грозного булата. «На пробой!» — возвестил он, пришпорив коня. В истории Аустерлица записано. Под ударами огромной сабли Костенецкого, одаренного силой Самсона, французы валились вокруг него, как колосья ржи вокруг мощного жнеца. Он повел роту на пробой, а за ним двигался Маслов, выдиравший пушки из зарослей винограда. На переправе через Раусницкий ручей, когда казалось, что они уже спасены, Столыпин и Сеславин сообщили полковнику, что четыре орудия все-таки остались в руках мамилюков. «Четыре?» — расцвирепел Костенецкий. «Мои пушки чай не ведра дырявые, чтобы их врагу оставлять! Эй, Маслов, пошли!» А вы нас ждите, без пушек не вернемся. Как два разъяренных медведя, которых облипала надсадная машкара богатыри гвардии двинулись обратно, врезаясь в самую гущу французов. Историк пишет, при вторичном появлении этих неустрашимых всадников мамилюками овладел животный страх. Сохранилось предание, что Маслов, увидев одного мамилюка, кинулся на него, и мамилюк сам вручил Маслову банник, с помощью которого отважный фейерверкер и начал сносить им головы. Банник — длинный шток, вроде тонкого бревна, на конце которого ежик из проволоки. Существует для чистки внутренних каналов орудийных стволов. Отсюда и выражение «банить пушки», то есть чистить их. Наполеону было доложено, что в русской артиллерии Появились два Геркулеса, которые умудрились перебить кучу народа, а сами вместе с пушками вышли из окружения. После Аустерлица император водрузил в Париже вандомскую колонну, целиком отлитую из трофейных орудий. Но в металлическом сплаве этого памятника не было пушечной бронзы батарей Костенецкого. Василий Григорьевич получил в награду «Орден Георгия», а его фейерверкер Маслов стал кавалером Георгиевского креста, что на всю жизнь избавило его мужика от телесных наказаний. Через два года при заключении мира в Тильзите Наполеон расспрашивал Александра I о двух богатырях, отличившихся при Аустерлице, кто они, эти легендарные великаны. «Да, Сир», — отвечал русский император, хитро прищурясь, «в русской провинции очень много людей высокого роста». Все знают отличного полководца Ермолова, но мало кому известно, что именно этот генерал с обликом рассерженного льва и возглавлял в России конную артиллерию. Алексей Петрович расценивал неудачи в войнах с Наполеоном весьма оптимистически — Отколотив нас, рассуждал Ермолов, Наполеон оказал нам большую услугу, мы стали скромнее и умнее. Петр Великий воздавал хвалу шведам, бившим его, и мы скажем «Мерси» Наполеону. Наполеон не мог противостоять свирепой мощи русской артиллерии, всегда бывшей лучшей артиллерии мира. Недаром же, объезжая поля битв, император велел переворачивать трупы своих ворчунов, ветеранов. Все они, как правило, полегли под россыпью гулкой русской картечи. Ермолов пришел к выводу. «Рано мы, господа, откатываем пушки назад, лишая войска нашего пушечного покровительства. Мыслю я так, что артиллерии подобает за лучшее погибать заодно с инфантерией».